из Слова двадцать первого. Вопрос. Какими узами связывается сердце человеческое, чтобы не стремиться ему к злу? Ответ. Теми, чтобы постоянно последовать премудрости и избыточествовать учением жизни. Ибо нет иных уз, Столько крепких, чтобы сдерживать ими бесчиние мысли. Вопрос. Кто достойно именуется смысленным? Ответ. Тот, кто действительно понял, что есть предел сей жизни. Он может положить предел и своим прегрешениям, Ибо какое ведение или какое разумение выше сего умудрится человеку выйти из жизни сей в нерастлении, не имея ни одной части оскверненной зловонием вожделения и никакой в душе скверны, оставляемой сладостью вожделения? Вопрос. то по самой истине крепче всех. Ответ. Тот, кто благодушествует в скорбях временных, которых сокрыты жизнь и слава победы его, и не вожделел широты, которая скрывается зловоние стыда и которая обретающего ее во всякое время напоивает из чаши Воздыхание. Вопрос. Какой бывает вред в шествии к Богу, если кто по причине искушений уклоняется от добрых дел? Ответ. Невозможно приблизиться к Богу без скорби. Без нее и праведность человеческая не сохраняется неизменную. И если человек прерывает дела, приумножающие праведность, то прерывает и дела, охраняющие ее. И делается он подобен неохраняемому сокровищу и борцу с которого совлечены его оружия, когда окружили его полки врагов его и кораблю, не имеющему снастей своих и саду, который не орошается более источником водным. Вопрос. Каким образом человек оставляет прежнюю свою привычку и приучается в жизни к недостаткам и к подвигам? Ответ. Тело не соглашается жить без удовлетворения нужд его, пока окружено тем, что служит роскоши и расслаблению, и ум не может удержать его от этого, пока онное тело не будет устранено от всего производящего расслабления. Ибо когда открыто пред ним зрелище роскоши и сует, и каждый почти час видит служащее к расслаблению, тогда пробуждается в нем пламенное пожелание сего и, как бы разжигая его, раздражает. Посему-то Искупитель Господь, обязавшемуся идти во след Его, весьма хорошо заповедал обнажиться и выйти из мира, потому что человек должен сперва отринуть все, служащее к расслаблению, и потом приступать к делу. И сам Господь, когда начал брань с дьяволом, вел он ее в самой сухой пустыне. И Павел, приемлющим на себя крест Христов, советует выйти из града. «Да исходим к нему, — говорит, — вне града, и приимем поношение его, потому что пострадал он вне града». О посте и бдении Кто в течение целой своей жизни любит беседу с этой учитою, тот бывает другом целомудрие. Как началом всему худому служат упокоение чрева и расслабление себя сном, возжигающее блудную похоть, так святой путь Божий и основание всех добродетелей, пост, бдение – Бодрствование в службе Божией, В распинании тела целый день и целую ночь, Противоположность сладости сна, Пост, ограждение всякой добродетели, Начало борьбы, венец воздержных, Красота девства и святыни, Светлость целомудрия, Начало христианского пути, Матерь молитвы, Источник целомудрия и благоразумия, Учитель безмолвия, Предшественник всех добрых дел. Как здоровым глазам свойственно вожделение света, Так посту, соблюдаемому с рассудительностью, Свойственно вожделение молитвы. Пост с рассудительностью — Обширная обитель для всякого добра. А кто не родит о посте, тот приводит в колебание все доброе, потому что пост был заповедью в начале данную нашему естеству в остережение при вкушении пищи, и нарушением поста пала начало нашего создания. Но в чем состояло первое уничижение? С того начинают подвижники приспевать в страхе Божием, как скоро начнут хранить закон Божий. С сего начал и Спаситель, когда явился миру на Иордане. Ибо по крещении Дух извел его в пустыню, и постился он там сорок дней и сорок ночей. Подобно и все исходящие во след Спасителя, на всем основании утверждают начало своего подвига, потому что пост есть оружие, уготованное Богом. И кто, если не родит о нем, не будет укоренен за сие, если постится сам законоположник, то как не поститься кому-либо из соблюдающих законов? Посему-то до поста род человеческий не знал победы, и дьявол никогда не испытывал поражения своего от нашего естества, но от всего оружия изнемог в самом начале. И Господь наш был вождем и первенцем сей победы, чтобы на главу естества нашего возложить первый победный венец». И как скоро дьявол видит сие оружие на ком-нибудь из людей, тотчас приходит в страх сей противник и мучитель, немедленно помышляет и воспоминает о поражении своем в пустыне спасителем, и сила его сокрушается, и воззрение на оружие, данное нам, начало вождем нашим, пополяет его». Какое оружие сильнее этого? И что придает столько смелости сердцу в борьбе с духами злобы, как алчба ради Христа? Вопрос. Если достиг кто сердечной чистоты, что служит ее признаком? И познает ли, когда человек, что сердце его достигло чистоты? Ответ. Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Ибо как исполнится слову апостольскому, по которому должны мы всех равно от искреннего сердца честью больших себе творить, если не будет сказанного что доброе око не узрит зла. Посвятить себя Богу и жить добродетельно есть одно из великих дарований Христовых. Ибо многие, забыв, что по сей благодати сподобились они стать отлученными от людей и посвященными Богу, избранными и удостоенными служения и священнодействия Богу, вместо того, чтобы непрестанно устами своими благодарить за сие Бога, уклонились в гордыню и высокомерие и думают о себе не как приявшие благодать священодействие, чтобы священодействовать Богу чистым житием и духовным деланием, но как оказывающие милость Богу, когда бы надлежало им рассудить то Бог изъял их из среды людей и соделал присными своими для познания тайн Его. И не трепещут они всею душою Своею, рассуждая таким образом. Наипаче же, когда видят, как у рассуждавших подобно сему, прежде них внезапно отъято было достоинство, и как Господь в мгновение ока свергнул их с той высокой славы и чести, какую имели они, и уклонились они в нечистоту, непотребство и студо деяния, подобно скотам. Поистине, не познали они силы своей и не содержали непрестанно памяти давшего им благодать.